В городе Денвере уже насчитывалось тогда более 50 тысяч жителей. К этому времени поезд прошел от Сан-Франциско 1382 мили. По всем расчетам до Нью-Йорка оставалось не больше четырех суток пути. Филиосфок ехал точно по расписанию. За ночь они оставили слева от себя лагерь у Олбах. Параллельно железнодорожному пути протекала река Лоджпол. являющейся границей между штатами Вайоминг и Колорадо. В 11 часов поезд вступил в штат Небраска. Пройдя неподалеку от Седвига, он подошел к Джулсбергу, лежащему на южном рукаве плат ривер Именно тут, 23 октября 1867 года, состоялось открытие Тихоокеанской железной дороги, строительство которой возглавлял генерал Джей М. Додж.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 357 миль отделяли теперь наших путешественников от омахи. Железнодорожный путь шел по левому берегу извилистого южного рукава Плат-Ривер. В 9 часов поезд прибыл в крупный город Норд-Плат, лежащий между двумя рукавами этого важного притока реки Миссури, попадающего в нее немного выше омахи. У Норд-Плата оба рукава сливаются в общий поток. 101 меридиан был пройден. Мистер Фог и его партнеры возобновили игру. Никто из них не жаловался на длинную дорогу. Никто даже болван. Фикс начал с того, что выиграл несколько геней, которые теперь проигрывал. Он был увлечен игрой не меньше мистера Фога. Все утро нашему джентльмену сильно везло. Козыри и онёры так и сыпались ему в руки. Ту минуту, когда, подготовив смелую комбинацию, он уже собрался было пойти с пик, За его спиной вдруг раздался голос. «А я пошел бы с бубен!» Мистер Фок, миссис Ауда и Фикс подняли головы. Возле них стоял полковник Проктор. Стэмп Ви Проктор и Филиос Фок тотчас же узнали друг друга. «А, это вы, мистер Англичанин!» — вскричал полковник. «Так это вы собираетесь пойти с Пик?» «И я с них пойду», — холодно ответил мистер Фок, выбрасывая десятку пик. «А я считаю, что надо идти с бубен», — раздраженным голосом сказал полковник. Он сдержал движение, чтобы схватить положенную карту и добавил, «Вы ничего не смыслите в этой игре». «Может быть, я окажусь искуснее в другой», — сказал Филиус Фок, вставая. «От вас зависит испробовать потомок Джона Буля». ответил Грубиян. Миссис Сауда побледнела. Вся кровь прилила у нее к сердцу. Она схватила Филиоса Фога за руку, но тот осторожно высвободил ее. Паспорту готов был броситься на американца, который с вызывающим видом смотрел на своего противника. Но тут поднялся Афикс, и, подойдя к полковнику, Проктору сказал, «Не забывайте, что вам придется иметь дело со мной, сударь».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 «Это все увертки!» — закричал Стэмп Ви Проктор. «Сейчас или никогда?» «Хорошо», — ответил мистер Фок. «Вы едете в Нью-Йорк?» «Нет». «В Чикаго?» «Нет». «В Омаху?» «Какое вам дело? Знаете ли вы Плам пламкрик?» «Нет», — ответил мистер Фок. «Это следующая станция. Поезд будет там через час. Он остановится на 10 минут». «Десять минут вполне достаточно, чтобы обменяться несколькими выстрелами из пистолета». «Хорошо, пусть будет так», — ответил мистер Фок. «Я остановлюсь в Плам-Крик». «А я думаю, что вы там и останетесь», — дерзко сказал американец. «Как знать, сударь», — ответил мистер Фок и возвратился в вагон таким же невозмутимым, как обычно.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 Они поняли, что поезд атакован отрядом индейцев племени Сиу. Это был отнюдь не первый случай, когда воинственные индейцы нападали на поезд. По своему обыкновению, они, не ожидая остановки состава, вскакивали на подножки и врывались в вагон, подобно тому, как церковные наездники вскакивают на несущуюся галопом лошадь. Число нападающих обычно не превышало сотни. У индейцев были ружья. Путешественники Также почти все вооружены, отвечали на ружейные выстрелы и револьверной стрельбой. Прежде всего индейцы устремились к паровозу. Машинисты кочегар были оглушены ударами кастетов. Вождь племени Сиу хотел было остановить поезд, но не зная, как управлять, повернул ручку регулятора в обратную сторону и подбавил пару, так что паровоз понесся вперед с ужасающей скоростью. Тем временем индейцы наводнили вагоны.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 то вплоть до следующей станции индейцы оставались бы хозяевами поезда. Рядом с мистером Фогом дрался кондуктор. Сраженный пулей он падая и крикнул. «Мы погибли, если через пять минут поезд не остановится». «Он остановится», — сказал Филиос Фог, бросаясь к двери. «Остановитесь, сударь, за это возьмусь я», — скричал паспорту. Филиос Фог... не успел удержать храброго малого, который, открыв дверцу, незаметно для индейцев скользнул под вагон. Борьба продолжалась. Над головой по спорту свистели пули, но он с ловкостью и гибкостью бывшего гимнаста, цепляясь за цепи буфера и рычаги тормозов, искусно пробирался под вагонами и, наконец, достиг головы поезда. Никто его не заметил, да и не мог заметить.